Но тут произошло что-то странное. На стадионе воцарилась мертвая тишина. Ветер дул с той же силой, но беззвучно, словно звук кто-то выключил. Или Гарри внезапно оглох. Знакомая леденящая волна ужаса захлестнула его и пронзила насквозь. Внизу, по полю, что-то двигалось. Гарри забыл про все на свете, оторвал взгляд от Снитча и глянул вниз. Около сотни дементоров устремили к нему задранные вверх скрытые капюшонами головы. Грудь у Гарри словно охватила ледяным обручем, и он снова услышал, кто-то кричит, голос женщины. — Только не Гарри! Пожалуйста, не надо! — Отойди прочь, глупая девчонка, прочь! Пожалуйста, только не Гарри! Убейте лучше меня! Меня! Гарри оцепенел. Белый туман клубился перед глазами. Что он делает? Куда летит? Он должен помочь. Ее убьют, ее. Гарри падал все ниже, ниже, сквозь ледяной туман. Пожалуйста, только не Гарри, пожалейте. Плач женщины, чей-то пронзительный хохот. Повезло еще, что земля мягкая. Я подумал, все, конец, а у него даже очки не разбились. Гарри слышал чьи-то голоса, шепот, и ничего не понимал, где он, как сюда попал, что перед тем делал. Болело все, как будто его сильно избили. Никогда ничего более страшного не видела. Ничего более страшного. Страшные черные фигуры в капюшонах. Холод, крик. Гарри открыл глаза, он лежит в больничном крыле. Вокруг его команда, все с головы до ног в грязи. Тут же и Рон с Гермионой мокрые, словно только что из пруда, где купались в одежде. Как ты, Гарри? Спросил Фред. Он был бледен, как полотно. Это не могли скрыть даже потоки грязи. В воображении у Гарри проносились картинки. Молния, лохматый пес, золотой снитч, Дементор — Что случилось? Гарри вдруг сел в постели, и у всех перехватило дыхание. — Ты упал, — коротко объяснил Фред. — Метров с двадцати. Он оглядел друзей, которые согласно закивали. — Мы думали, ты умер? Алисия до сих пор не могла унять дрожь. Гермиона всхлипнула, глаза у нее были красные. — А как же матч? Будем переигрывать? Все молчали. Правда навалилась тяжелым камнем. — Мы что, проиграли? — прошептал Гарри. — Дигори поймал Снитч, — сказал Джордж. Сразу после того, как ты упал. Он сначала ничего не понял, посмотрел вниз и увидел тебя на земле. Он тут же попросил не засчитывать победу, хотел переиграть матч. Но все было честно, даже Вуд... Признал. А где Вуд? Гарри только что заметил, что Вуда нет. В душ, ответил Фред. Наверное, хочет утопиться. Гарри спрятал лицо в коленях, запустив пальцы в волосы. Фред взял его за плечо и легонько потряс. Ладно тебе, Гарри. Ты никогда еще не упускал снитч. Надо же когда-нибудь и упустить, рассудил Джордж. Можем. — Мы еще отыграться, — заметил Фред, — мы проиграли сто очков. — Так, значит, если пуфендуйцы проиграют Коктеврану, а мы у Коктевраном выиграем, ну и у слизеринцев. — Пуфендуйцам надо проиграть с разницей в двести очков, — у Нелла возразил Джордж. — А если они еще и побьют когтевранцев? — Да нет, когтевран им не по зубам. А вот если Слизерин продует, пуфин дую, все будет зависеть от очков. — Как ни считай сто очков, нам придется... Гарелек, не говоря ни слова, проиграли. Он первый раз проиграл матч. Проиграл. Минут через десять пришла мадам Помфри и распорядилась всем оставить палату. — Мы еще зайдем, Гарри. Пообещал напоследок Фред, — и не терзай себя, ты все равно лучший главец. Такого у нас никогда не было. И вся команда, оставляя за собой грязные следы, вышла из палаты. Мадам Помфри с недовольным видом закрыла за ними дверь. Рон с Гермионой подошли поближе к кровати. — Видел бы ты, как рассердился Дамблдор, — прерывающимся голосом сказала Гермиона. — Я никогда его таким не видела. Ты стал падать, он выбежал на поле, махнул палочкой, и падение замедлилось. Потом он нацелил палочку на Дементров, из нее вылетело серебристое облако, и как ветром сдуло. Он был вне себя от ярости, что они вошли на территорию. Дамблдор наколдовал носилки и положил тебя на них, — перебил Рон. — Носилки сами тебя несли а он шел рядом до самой школы. — Все думали, что ты... Рон замолчал, но Гарри его не слушал. Он думал о том, что с ним сделали Дентры. О голосе. Потом взглянул на Рона и Гермиону и опомнился. Он прочитал у них в лицах такую тревогу, что тут же принялся лихорадочно искать нейтральную тему для разговора. — А где моя метла? — спросил он. — Подобрали? — Рон с Гермионой переглянулись. — Где она? — Ну, она, понимаешь, ее отнесло ветром. Издалека начала Гермиона. — И что? — И она упала. — Понимаешь, Гарри, угодила прямо в гремучую иву. У Гарри сжалось сердце. Гремучая ива — страшное дерево. — Она... Одиноко выселась посередине луга и крушила все, что попадалось в ее ветви. — И что? — Гарри со страхом ждал ответа. — Ну, ты ведь знаешь ее, — ответил Рон. — Она всегда отвечает ударом на удар. — Профессор Флитвик только что принес твою метлу. Едва слышно, — сказала Гермиона, нагнулась, подняла с пола мешок и вытряхнула на постель кучку щепок и поломанных прутьев, все, что осталось от верного Нимбуса 2000, непобедимого, но в конце концов все-таки потерпевшего поражения.